Как твоё имя? Я Сим, сын Сима. Сим! пронзительно вскрикнула старая женщина, которая стояла на утёсе вверху. Она заковыла вниз по каменной дорожке: "Сим, Сим, неужели это ты?" Он смотрел на неё в полном замешательстве. "Но «Ну, я вас не знаю", пробормотал он. "Сим, ты меня не узнаёшь? О, Сим, это же я, Даг". Даг. У него всё сжалось в груди. Женщина упала в его объятия.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 Толпа взревела, потряся кулаками, все кинулись к Симу. Смерть ему, смерть! бесновался незнакомый Симу старик. Стойте! Сим выбросил вперёд обе руки. Я пришёл с корабля. С корабля? Толпа замедлила шаг. Прижавшись к Симу, дак смотрела на его молодое лицо и поражалась, какое оно гладкое. Убейте его, убейте, убейте, прокаркал старик и взялся за новый камень. Я продлю вашу жизнь на 10, 20, 30 дней. Они остановились. Раскрытые рты, неверящие глаза. 30 дней. Эхом отдавалось в толпе: "Как? Идёмте со мной к кораблю. Внутри него человек может жить почти вечно". Старик поднял над головой камень, но сражённый апоплексическим ударом, харепя скатился по склону вниз. К самым ногам Сима. Сим нагнулся, пристально разглядывая морщинистое лицо, холодные мёртвые глаза, вяло оскаленный рот и сохшее недвижимое тело Кайон. "Да", произнёс за его спиной странный скрипучий голос Дак. "Твой враг, Кайон". В ту ночь 200 человек вышли в путь к кораблю. Вода устремилась по новому руслу, Сто человек утонули, затерялись в студеной ночи. Остальные вместе с Симом дошли до корабля. Лайт ждала их и распахнула металлический люк. Шли недели. Поколение за поколением сменялись в скалах, пока ученые и механики трудились над кораблем, постигая разные механизмы и их действия. И вот, наконец, двадцать пять человек встали по местам внутри корабля. Теперь в далекий путь.